Глава 40. Безопасность это так старомодно. Тебе обязательно надо участвовать. Урок уже почти закончен, так что голос Хатсана ошарашивает меня. Кстати, спасибо, что ты оставила местечко и для меня. Я сижу на галёрке, потому что совсем не хочу привлекать к себе внимание на уроке по предмету, в изучении которого я отстала на 2 месяца, а вовсе не потому, что по обе стороны от меня есть пустые места. Участвовать в чём? Брмчу я, на меня совсем не интересует его ответ. Я слишком занята ведением конспекта лекции, хотя всё это так непонятно, что он мог бы с тем же успехом говорить на каком-нибудь незнакомом языке. В играх Лударис. Хотя, по правде говоря, это просто предлог для того, чтобы все могли беспрепятственно пытаться убить друг друга, творя всякие опасные штуки. Он поднимает брови. Здесь в Кетмере это самый популярный день в году, особенно среди тех, кто меняет обличье. Ну, если ты ставишь вопрос таким образом, то поучаствовать в этих играх захочет любой. Ведь безопасность это так старомодно. Он смеётся. Вот именно. Я пытаюсь снова прислушаться к лекции мистера Маркиса, но я уже совсем потеряла нить. Так что я решаю просто сделать несколько фотографий и записей на доске, вместо того, чтобы действительно пытаться их расшифровать. Если позднее я не смогу разобраться в них сама, то попрошу помощи у Флинта. «Или ты могла бы попросить помощи у меня?» С лёгким сарказмом говорит Хадсон. «Может, я и...» Он показывает пальцами кавычки. «Психопат?» «Но я психопат, у которого 98 баллов по физике полётов». «Ты изучал этот предмет? Зачем? Ты тоже умеешь летать, как Джексон?» «Тебе послушать, так он прямо Супермен!» — Хадсон закатывает глаза. «На самом деле, он не умеет летать!» «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Я машу рукой. Что бы это ни было, если, по-твоему, это не полёты, то что?» «Это телекинез. Он не летает, а парит. Как дирижабль!» Я невольно смеюсь. Вообще-то это сравнение ужасно. Но вместе с тем забавно представлять себе, как Джексон парит над стадионами во время главных спортивных соревнований, подобно дрежаблю. Славная картинка, не так ли? На лице Хатсона появляется хитрая улыбка. Не славная, а нелепая, и ты сам это знаешь. Твой брат невероятен. Опять ты за своё. Звенит звонок. И я, оборвав разговор, Собираю вещи в рюкзак и выхожу в коридор. Сейчас время обеда, и в обычных обстоятельствах я бы пошла искать Месси, чтобы вместе перекусить, но сейчас мне совсем не улыбается идти в кафетерий. Все пялятся на меня, оценивают меня и находят недостойной. К тому же, если так пойдёт и дальше, мне, возможно, придётся остаться в последнем классе на второй год. Всё это жесть, просто жесть. Может, лучше покончить со всем этим раз и навсегда? Может, просто пойти в кафетерий, встать на стол и объявить всем, что в возвращении Хацона виновата я? И, кстати, Слуфи не врёт, из меня получается офигительная статуя. Может, лучше положить этому конец сразу? Сорвать пластырь и всё? Но я так устала, и всё случившиеся давит на меня таким тяжёлым грузом, что у меня появляется чувство Будто я вот-вот рухну. Я в нерешительности стою в коридоре, гляжу в глаза Хатцуну и вижу, что он тоже не знает, что мне надо делать. Я шатаюсь, затем, встряхнувшись, отворачиваюсь от него и иду в другую сторону. Купив в автомате пачку крекеров на арахисовом масле, я направляюсь в свою студию, чтобы продолжить работу над картиной и наверстать пропущенное за последние дни. Надеюсь, что поработав несколько лишних часов, я к тому же смогу избавиться от унылого настроения. Вторая половина дня проходит без особых событий, если не считать непрестанной болтовни Хатсона. У него есть мнение по любому вопросу, даже о тех вещах, о которых иметь мнение не может ни один нормальный человек. Он считает, что преподавательница изобразительного искусства похожа на фламинго в своём ярко-розовом платье. И хотя он прав, представляя себе эту картину, я с трудом могу сосредоточиться на том, что она говорит. Он убеждён, что произведения Т. С. Элиота не должны изучаться в рамках курса английской литературы, поскольку он родился в Миссури. Я битый час слушаю филепику на эту тему. Примечание. Томас Тёрнс Элиот. Годы жизни 1888-1965. Американный и британский поэт, драматург и литературный критик, представитель модернизма. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1948 года. Конец примечания. А сейчас сейчас он выступает по поводу того, как я смешиваю чёрную краску. Я нахожусь в твоей голове, так что знаю, что ты не слепая, Грейс. Как же ты можешь считать, что это подходящий оттенок чёрного? Я смотрю на этот цвет и прибавляю к чёрной краске чуточку синий. Отчасти потому, что я так хочу, а отчасти потому, что это наверняка возмутит Хатсана ещё больше. После последних 4 часов с ним мне чертовски хочется его разозлить. Я ему отплачу. Это выглядит изысканно, и мне это нравится. Я делаю небольшой мазок, но получается не совсем то, чего я хочу. и я добавляю ещё капельку тёмно-синей краски. Хадсон всплёскивает руками. «Сдаюсь, ты несносна!» «К счастью, теперь в изо-студии я одна, а значит, мне можно не беспокоиться о том, что могут подумать другие о моей беседе с пустым табуретом. Это я несносна? Это же ты устраиваешь истерику по поводу моей картины!» «Я не устраиваю истерику. Я вижу, что он задет». Из-за этого в его голосе снова очень явственно чувствуется британский акцент. Он вытягивает ноги и говорит. «Я всего лишь пытаюсь высказать пожелания, основанные на моём богатом опыте по части искусствоведения». «Ну вот, опять двадцать пять», — я закатываю глаза. «Если ты снова начнёшь говорить о том, какой ты старый...» «Я не старый, я старше». «Вампиры бессмертны, если ты забыла». Так что в нашем возрасте нельзя судить так же, как в возрасте обыкновенных людей. По-моему, это отмазка, чтобы не признавать того факта, что ты стар, как грязь. Я знаю, что дразню медведя. Знаю, что в конце концов он попытается оторвать мне голову, если я не прекращу. Но ничего не могу с собой поделать. Он это заслужил после всего того, что натворил. Катсон с самого начала имел преимущество в большей части наших споров. И теперь, когда я обнаружила, как можно его доставать, я не могу удержаться от искушения понемногу капать ему на мозги. Возможно, это и делает меня ужасной, но последние 4 месяца в моей голове сидит психопат. Так что надо думать, не только я виновата в том, что у меня испортился характер. Знаешь что, Делай что хочешь с этим твоим чёрным цветом. В конце концов, то, что он тусклый и испортит твою картину, это твоя проблема. И Извини, не мог бы ты повторить немного погромче? Я прикладываю руку к уху, как будто плохо его слышу. Я сказал, что этот оттенок тусклый. Нет, не это. Я о той части, где ты сказал, что это моя картина. Моя. Ты можешь это повторить? Ну и пожалуйста, фыркает он. Я просто хотел помочь. Да, знаю. Почему вы, парни, вечно хотите помочь, даже когда вас никто об этом не просит? Делай, как знаешь, отвечает он, и когда замолкает, я начинаю думать, что, возможно, зашла слишком далеко. Но украдкой бросив взгляд на его лицо, вижу, что он, как и я, с трудом сдерживает улыбку. что, конечно же, нелепо. Мне очень хочется выдворить его из моей головы. Но должна признать, что теперь, когда он больше не может завладевать моим телом, споры с ним это даже приятно. Думая об этом, я беру самый тёмный красный оттенок и добавляю его к смеси чёрной и синей красок на моём холсте и начинаю ждать взрыва. Через 5 секунд, на 4 секунды позже, чем я ожидала, Хатсон верещит. Ты что, разыгрываешь меня? И я понимаю, что попала не в бровь, а в глаз. Выбила ещё одно очко. Разумеется, счёт сейчас представляет собой что-то вроде Грейс 7, Хатсон 7 миллионов, но это пустяки. Однако тут я вспоминаю, что мне надо задать ему вопрос. Да, кстати, я всё хотела тебя спросить. Теперь, когда мы работаем над тем, как извлечь тебя из моей головы, куда ты положил верхний клык человека-волка и атамы? На верхнюю полку твоего шкафа, пакет справа. Но почему именно туда? Потому что я не хотел, чтобы ты наткнулась на них и слетела с катушек до того, как узнаешь, откуда они там взялись. Это ты правильно сделал. Нехотя признаю я. Я продолжаю писать Не обращая внимания на возражения Хатсона, я ещё не знаю, что именно я хочу изобразить, но меня прямо-таки тянет перенести это на холст. Может, это воспоминание о тех 4 месяцах, которые я провела в облике горгульи, что-то важное, чего я не помню? А может, я просто принимаю желаемое за действительное и так отчаянно желаю получить доступ к этому куску моей жизни? что вижу добрые знаки даже там, где их нет. «Что, у тебя глюки, Грейс?» «Да, глюки». Я отхожу назад и смотрю на дело своих рук. Я закончила писать фон и, глядя на него, испытываю странное чувство, потому что он выглядит необычно, но хорошо. Нечто внутри меня шепчет, что он удался. И Хадсон тут ни при чём. Дело в чём-то более глубоком, в чём-то первородном. И я продолжаю надеяться, что смогу разблокировать в себе и всё остальное. Я тщательно стираю с кисти чёрную краску и думаю о том, что надо будет добавить к картине позднее, когда на мой телефон приходит сообщение. Мои руки испачканы краской, и я думаю, что, может, не стоит читать его сейчас. Но в последний момент всё-таки решаю прочесть. И резко вбирая в себя воздух, когда вижу, что это сообщение от Джексона, и что я уже почти на полтора часа опоздала на нашу встречу.